Глава 57 Оказывается, в машине Юлиану уже ждали его друзья. На переднем сиденье сидел здоровяк Денис, а меня посадили сзади между Макаром, который зажимался со своей девушкой Кариной, и Ярославом, на коленях которого сидела его пассия. Кажется, ее зовут Яна. Мне было немного некомфортно из-за того, что я совершенно не понимала. Куда меня везут? И что вообще мы будем делать? Не то, чтобы я не доверяла своим одногруппникам и их девушкам. Скорее, я просто переживала по поводу того, что я вот-вот увижу Родиона, и я совершенно не знаю, как с ним себя вести. И куда мы едем? Задаю громкий вопрос, когда мужской галдеж в машине становится тише. Сейчас за алкашкой я после к Родиону домой. Он очень нас всех ждет. Повернувшись ко мне лицом, отвечает Денис, озорно подмигнув мне глазом. И никого не смущает, что сегодня понедельник и время три. Задает логичный вопрос Ярослав. Я не могу удержаться от легкого смешка. Действительно, время поздний обед, а не вечеринку без какого-либо повода. Далее Юлиан останавливает машину у магазина, и парни, оставив меня с девчонками, уходят закупаться. А я думаю о том, что мне хочется сбежать. Я прошу Карину меня выпустить, но девушка отвечает мне Карина «нет». Они все предусмотрели, словно знали, что я могу слинять. Ладно, была не была. Нам все равно необходимо было поговорить. Тянуть время бесполезно. Я все же хочу услышать, что он еще скажет в свое оправдание. Простить будет непросто, но я попробую это сделать. Если он попросит, то дам ему шанс. Наверное. Парни в скором времени возвращаются с огромными пакетами, и загрузив их в багажник, мы отправляемся домой к Родиону. Я даже не удивляюсь тому, в каком благополучном районе у него находится квартира. По-другому и быть не могло. Поднимаясь на лифте. Меня начинает охватывать паника. Сейчас я чувствую, что не готова для встречи. Но Юлиан будто уловил мою трясучку и сомнения. Хватает меня под руку и ведет к нужной двери, которая оказывается открытой. Заходя внутрь, я сразу понимаю, что дома он не один, так как в прихожей было три пары мужской обуви, а из глубины квартиры доносился громкий смех. «Ты чего так переживаешь?» шепчет мне на ухо девушка Макара. «Если не готова с ним разговаривать, то можешь от меня не отходить». «Хорошо», только и отвечаю я. Мы проходим дальше, попадая в большую гостиную, где я и предполагала, было еще два незнакомых мне парня, а в кресле сидел и играл в приставку «Родион». Сердце сразу пропустило ощутимый удар, а голова закружилась от переполнявших меня эмоций. Интересно, он ждал моего прихода? И как раз в этот момент он поворачивает голову, и мы сталкиваемся взглядами. Тут я понимаю, что он удивился моему приходу. Просто отлично. Он меня все же не ожидал увидеть. Это обидно. Значит, я о нем переживаю, что он, где, с кем. А он в это время спокойно сидит дома в компании друзей и играет в глупую игру. Козёл. Беру Карину за руку и специально больше не смотрю в сторону Грачева. Девушка же тянет меня на длинный диван. И заваливает меня разными вопросами, не касаясь темы наших с Родионом отношений. Это меня отвлекает и помогает не обращать внимания на Грачева. Однако пару раз я поднимаю на него взгляд, чтобы увидеть, как он начинает пить со своими друзьями и курить кальян. В их разговоры я не вслушиваюсь. И правда по нему соскучилась. Сейчас остро это осознаю. Потому что он кажется мне таким родным, таким своим. Но как же больно от того, что я не могу к нему сама подойти. Не могу обнять и поцеловать, а очень хочется. В один момент Карину на кухню позывает Макар, и я остаюсь одна. Потому что с самого начала Ярослав не отпускал к нам свою девушку. И она только кидала на нас извиняющиеся взгляды. Под шумок решаю посетить ванную и как можно более незаметно выхожу из комнаты на поиски необходимой комнаты для уединения. Мне срочно нужна холодная вода, потому что щеки просто пылают, а руки трясутся. Может, я даже смогу незаметно уйти с данной вечеринки, где меня не ждали. «Ты пришла?» Раздается сзади родной голос, и я вздрагиваю останавливаясь напротив ванной комнаты. «Я столько раз тебя звал, но ты ни разу на сообщение мне не ответила». Он говорит это с неким наездом, словно это я виновата в нашем расставании. «Расставании? А мы разве были вместе?» «Они остались непрочитанными». Дёрганно пожимаю плечами. Поворачиваюсь к нему, и меня охватывают новые яркие эмоции. Он рядом, нужно только руку протянуть, и я смогу его коснуться. Только в его взгляде я вижу один лишь холод. Он изменился. Не знаю, как это объяснить. Он все так же, как и раньше, только все совсем по-другому. Родион сам делает ко мне уверенный шаг, а я делаю один к стене упираясь в нее локтями. «Так значит, Ангелин?» спрашивает Грачев с усмешкой. «Значит, так». Говорю тихо, больше не в силах смотреть в его глаза. Останавливаю взгляд на золотой цепочке, что была на его массивной шее. Грачев упирается одной рукой о стену и подходит еще ближе так что я ощущаю его тяжелое дыхание на своей голове, сглатываю. «Так какого хрена приперлась?» Слова жалят, заставляя меня напрячься. Вот такого я не ожидала от него услышать. Вот зачем я согласилась? Думала, что он это все специально устроил, чтобы помириться? «Наивная идиотка! Сними, наконец, свои розовые очки!» «Прости, я сейчас уйду», — говорю я, ощущая, как ком застревает в горле. «Не плакать». «Нет», Нет. — реагирует он, когда я пытаюсь его обойти. «Нет», — повторяет и, схватив меня за талию, тянет в противоположную входной двери сторону. «Я тебя никуда не отпускаю».